Глава четвертая «Елки-маталки, как жаль, все псу под хвост!» – сетовала непонятно на кого Наташа. Она просматривала на компьютере фотографии, которые снимала за день и качала головой. Сегодня с утра они отправились в Петергоф, но буквально, как только сошли с маршрутки, небо заволокло и зачастил мелкий мерзкий дождь. Этот факт не омрачил экскурсии, потому что в рюкзак Наталья предусмотрительно уложила два тонких дождевика. Впечатление от встречи с прекрасным частично испортил тот факт, что фотографии совершенно не получились, все смазывал дождь. Не расстраивайся так. Ирин вышел из душа с перекинутым через плечо полотенцем. снимаешь еще? Ну конечно. Ты что, предлагаешь ехать в Петергоф еще раз из-за фотографий? У нас расписан каждый день, а на завтра другие планы. В дверь постучали, и они в один голос крикнули. Открыто! В номер вошел сотрудник отеля. Сегодня, пока вас не было, приходил полицейский, хотел встретиться, ждал какое-то время. Почему не позвонил? Поднялась из-за стола Наташа. В полиции есть наши номера. А он звонил. Я видел, но вы не отвечали. И он оставил вам записку. Мужчина протянул сложный листок и вышел. Наташа прочитала и покачала головой. Все наши задумки на завтра меняются. Полицейский нас ждет в отделении в два часа дня. Кстати, что с телефоном? Я не слышала звонка. Женщина полезла в свой безразмерный рюкзак. «Понятно. Зарядка кончилась». Она оплюхнулась на кровать и заныла. «Как ты думаешь, зачем нас приглашают? Мы же все уже рассказали на десятый раз. А если не поедем? Я так ждала этот поход в Эрмитаж?» «Милая моя, это ты коллекционируешь проблемы. На душу населения нашего номера приходится по трупу. И зачем мы только поперлись в эту телевизионную контору?» Ирин сел рядом с женой и обнял за плечи. «Ты не волнуйся. Наши планы меняются, но не радикально. Не весь же день нас будут держать в полиции». «Примерно столько, сколько держали, когда мы обнаружили труп этого журналиста», – продолжал ворчать Наташа. «Хорошо, хоть в отель привезли, а то где бы мы такси ловили в два часа ночи?» Семейная пара огорчилась, только оба понимали, что хочешь не хочешь, идти придется. После обеда Эрин вышел на крыльцо отеля выкурить сигарету, а Наташа поднялась в номер, чтобы взять свой неизменный рюкзак и фотоаппарат. В дверь постучали. «Иду!» – крикнула женщина и распахнула дверь. На пороге стоял симпатичный чернявый мужик и, подержав открытые корочки перед носом несколько секунд, представился. моё имя Рафик, это я вчера ждал вас». «Так мы к вам и собрались. Пойдемте, муж на крыльце ждет, вы, вероятно, мимо него прошли», – недовольно пробурчал Наташа. «Я живу здесь неподалеку и решил заехать, чтобы ваше и наше время сэкономить». «Это правильно», – согласилась женщина. «А Рафик – это значит Рафаэль? Как знаменитый художник или как испанский певец?» Да, полное имя Рафаэль, только мне больше Рафик нравится, потому что если ты Рафаэль, то должен имени соответствовать, а я ни ростом, ни статью не вышел. Не прибедняйтесь. Если вы видели автопортрет Рафаэля Санти, то представляете, что особых физических форм он не имел, покатый как у женщины плечи, печальный скептический взгляд, длинная шея. За то, что он натворил, вы были в Эрмитаже? Там есть два подлинника Санти, Мадонна Кадестабеля и Святое Семейство. «Вот как раз сегодня и у нас по плану посещения музея». Наташа внимательно посмотрела на полицейского. «Вас интересует живопись?» «Ах, понимаю. Мы не задержим вас надолго». И подумал скептически. «Ну уж как получится». А вслух ответил. «Вы знаете, мои любимые художники, Иероним Босх, Питер Брейгель и Нидерландов. И сюрреалист из другого времени, испанец Сальвадор Дали. Ни одной картины этих фантастических классиков в Эрмитаже нет». Но совсем недавно в музее Прадо в Мадриде прошла выставка Боско, приуроченная к 500-летию его смерти. Организаторы сумели из музеев всего мира собрать практически все картины этого мастера. Чтобы получить работы из Вашингтона, Лондона, Берлина, Парижа, Роттердама, пришлось даже вмешаться королю Испании Филиппу VI. Вы знаете, Питер Брегель являлся последователем Боско, был так им увлечен, что подписывал свои картины его именем, хотя сам имел невероятный талант. А мне посчастливилось попасть в Испанию на эту выставку, а заодно побывать в музее самого знаменитого каталонца Сальвадора Дали. Про каталонца Дали понятно, он на родине находится, а вот художник из Нидерландов настолько популярен в Испании. Вы знаете, я считаю, что великие мастера имеют национальность чисто номинально. На самом деле они не принадлежат даже сами себе. Босха в разные времена называли по-разному – алхимиком, еретиком, шизофреником и даже инопланетянином. И вообще, это очень таинственная фигура. А яркой коллекцией произведения Босха в музее Прада обязан страсти испанского монарха Филиппа II. Это он еще при жизни собрал самую большую коллекцию работ великого Иеронима. Наташа оказалась по-настоящему удивлена. В глубине души она считала полицейских, включая собственного мужа, недалекими салдафонами. Женщина скрыла свое изумление и только как будто про себя сказала «Странные пристрастия». Я нахожу этих живописцев достаточно мрачными и мистическими. Что вы, их картины можно рассматривать часами. Они призывают к размышлению. Это вам не тупой черный квадрат Малевича. Женщина усмехнулась и пожала плечами на столь резкие высказывания об искусстве, но спорить не стала. За разговором они спустились вниз, Наташа сообщила мужу, что их доставят с ветерком до места. А он и обрадовался, потому что это дело оказалось весьма занимательным, тут было над чем подумать. Он пару раз звонил в Стамбул своему приятелю, и тот, хоть и нехотя, но давал кое-какую информацию. И вообще, Ирин никогда бы не сказал об этом жене, но ему уже изрядно поднадоели музеи, фонтаны, прекрасные виды, старинные дома и вся эта архитектура, в которую он ничего не смыслил. Он никак не мог понять различия между барокко и рок-коко, между романским стилем и готикой, между арт-деко и модерном. Да и зачем ему это? Достаточно того, что город произвел на него впечатление, а жена так вообще пищит от счастья, будто миллион в лотерейку выиграла. Шапошников ждал их. Он внимательно просмотрел документы, присланные из соседнего отделения полиции, и понял, что муж с женой с туристическими целями отправляются из Турции в Россию. В аэропорту Стамбула случайно обнаруживают труп, который по странному стечению обстоятельств оказывается гражданином России. Новоскворецкий, судя по билетам, предполагал прилететь также в Санкт-Петербург, но попал прямиком на стол к турецким судмедэкспертам. Пара приземляется в Питере, устраивается в отеле и позднее ужинает в ресторане приют странников. Утром женщина случайно видит репортаж с питерского канала по телевизору. Все тот же ресторан и в нем в компании какого-то турка ужинает мужчина один в один похожий на того мужчину, которого они очень четко видели мертвым. Эта неугомонная пара решила наведаться на студию и переговорить с журналистом Велиминовым Захаром. Они позвонили и попросили его о встрече вечером. Опоздали на несколько минут. Появились не в семь, как договаривались, а минут на десять позже. Когда зашли в кабинет, то обнаружили мужчину, истекающего кровью. Турок, плюс ко всем странным совпадениям, оказался еще и полицейским. Сообразил быстро. Приказал жене вызвать полицию и скорую, а сам вышел на крыльцо и перекрыл выход для тех, кто пытался покинуть помещение. Таких желающих оказалось немного, потому что рабочий день закончился и почти все сотрудники разошлись по домам. Так и стоял, пока не приехали все экстренные службы. Врачи появились буквально через 7 минут и констатировали смерть, потому что мужчина скончался до их появления. Убили его примитивно, быстро и жестоко. Убийца не разводил церемоний, ткнул за точкой несколько раз куда попало, от этого крови натекло много. По всей видимости, убийца ускользнул за несколько минут до появления пары, прихватив с собой орудие убийства. Они встретились они по одной простой причине. Дом, в котором находится студия, построен в начале прошлого века и имеет черный ход во двор. Об этом знали только сотрудники студии, потому что бегали туда курить. На железной двери запасного выхода навешан английский замок, Значит, у преступника или есть ключ, или тот, кто курил последним, не захлопнул за собой дверь. О безопасности студии не беспокоились. Владельцы запирали сейфы и кабинеты, когда уходили, а после восьми вахтер обходил помещение и проверял все замки и окна. Преступник, похоже, знал это и решил наведаться до 8. А самое главное, убийца прихватил процессор компьютера со всей информацией. Оперативники опросили жильцов дома, но ничего конкретного не узнали. Одна пенсионерка, правда, обратила внимание на темный автомобиль, который стоял несколько минут во дворе. Но она не запомнила Марку, кто выходил и потом садился, не видела. Кажется, мужчина в темной одежде и в кепке, а может, это был и не мужчина вовсе. Пожилая женщина наблюдала за перемещениями темной фигуры из окна третьего этажа и что-то рассмотреть определенно не могла, да и не старалась вовсе, мало ли кто шляется по какой надобности. Да и сегодняшняя мода перепутала всех – мальчиков с девочками, юношей с девушками, только старики остаются стариками. О самом журналисте сведений набралось немного. 29 лет, родом из небольшого поселка Березовска, что под Нарвой, там по сей день и живет его мать. Он окончил какие-то журналистские курсы в Питере, сначала кропал небольшие статейки о шоу-бизнесе для журнала, а потом попал на этот канал. Был женат, сейчас в разводе, детей нет. «Жил один во владении квартира в элитной новостройке». Этот факт несколько озадачил сыщиков. Стать богатым на журналистике можно, но не до такой степени. «Похоже, придется объединять эти два дела», – подумал Шапшников. «Это не может быть совпадением. Надо как следует проверить этого журналиста». Хоть его товарищ Власов Ваня предоставил всю информацию по делу об убийстве сотрудника канала, полицейский надеялся, что узнает что-нибудь новое от свидетелей. И не ошибся. Наташу начало мутить от табачного дыма. Они уже битый час толдычили, как все происходило. Мужики активно в три горла смолили сигареты. Ее муж попал в свою стихию. Он быстро влился в общий поток предположений, гипотез, догадок и версий. «Эта песня хороша, начинай сначала», – подумала женщина. «Десятый раз, как попка, одно и то же. День можно считать испорченным. Планировать посещение музея сегодня уже нет смысла». Рафик сидел за своим столом и почти не участвовал в беседе, а только что-то записывал. Задавал вопросы крепкий, светловолосый, симпатичный мужчина. Вид серьезный и в то же время задорный. Лицо покрыто веснушками, голубые глаза, незаметно рассматривала его Наташа. Это тот возраст, когда молодой, энергичный, импульсивный парень превращается в мужика с взвешенными словами и поступками. На вопросы они отвечали быстро и без запинки. Шапошников и так почти все сдал из турецких документов, лишь хотел все услышать сам, в надежде уловить новую, прежде незамеченную информацию. Пока эта симпатичная пара повторяла все, что уже было написано. И постепенно допрос перешел в обмен мнениями. «Вы раньше встречались со Станиславом Новоскворецким?» Полицейский увидел недоумение на лицах гостей и поспешил пояснить. «Это мужчина, который скончался в аэропорту?» «Нет», – отвечала Наташа, «потому что именно она первая обнаружила тело». Какой у него был багаж? Только сумка-портфель под головой. Он лежал на креслах обутый или туфли стояли на полу? В обуви. Кто-то рядом с вами показался подозрительным? Абсолютно нет. Обычная толкотня зала ожидания. Почему вы сразу не перешли в международный терминал, а остались местным? Там курилка два на два и народу битком, как в курятнике. Ах, вот, чуть не забыла. И тут женщина, как фокусник, вытащила из кармана какой-то листок. Это я подобрала под креслом, на котором лежал покойник. Шапошников посмотрел на записку. Листок вырван из блокнота, ряд цифр с пробелами записан черным фломастером. Вы считаете, что это принадлежало мертвому мужчине? Женщина пожала плечами. Вы расследуете убийство, вы решаете, улика это или простая бумажка. Почему вы не отдали этот листок турецкой полиции? Все произошло так быстро, и тут еще подошло время идти на посадку. Сунула в карман, забыла про эту бумажку. Шапшников не был уверен в том, что эта записка представляет хоть какую-нибудь полезность, мало ли какой мусор мог валяться в многолюдном зале, но на всякий случай положил листок в папку. Решил позднее рассмотреть внимательно или отдать криминалистам, может, они вытянут что-нибудь толковое. «Скажите, от чего скончался мужчина?» – спросил Эрин. Он опасался, что с ним, свидетелем, а не с коллегой кто-то станет делиться информацией, но светловолосый, статный русский оказался парнем открытым и даже словоохотливым. «Его отравили!» В бутылочку с виски кто-то положил приличную дозу антидепрессанта амитриптилина. По всей видимости, парень накануне изрядно выпил. Жена рассказала, что он не выпивоха, но если такое случалось, то очень страдал от похмельного синдрома. Кто-то подсунул опохмелку с ядом, чтобы облегчить тяготы перелета. Бутылочка с виски приобретена в зоне свободной торговли, или в аэропорту Санкт-Петербурга, или по прибытии в Стамбул. Это можно выяснить, потому что на дьюти-фри все продажи совершается по паспорту. На бутылке отпечатки пальцев трех человек, вероятно продавца, убитого и еще одного неизвестного. Но в Турции невозможно в свободной продаже приобрести антидепрессанты, только по рецепту врача. В нашей стране с этим очень строго, пожал плечами турок. А вот в России это можно купить спокойно через интернет. Но мне непонятно, как здоровый мужик мог скончаться, пусть даже от большой дозы антидепрессантов. У него имелось врожденное генетическое заболевание, и тот, кто подсунул бутылку с алкоголем, знал об этом. Наташа с интересом глянула на мужа. Когда и откуда он узнал эти подробности? Уже известно, где он остановился в Стамбуле. Отель-президент в старом городе. Жена рассказала, что обычно муж жил в достаточно комфортных условиях, в отеле 4-5 звезд. Турецкие коллеги выяснили, что в этот раз проживал очень скромно, забегал в 3 звезды. Комнатка совсем маленькая, без русских каналов по телевизору, без завтраков и без доступа в интернет. Комнату, конечно, как следует обыскали, но безрезультатно. Горничные вычистили все до приезда полицейских. В Стамбуле он находился пять дней. В номер приходил только подночевать и то не каждую ночь. С кем встречался и с кем напился накануне, турецкая полиция выясняет. Из документов, которые находились в портфеле, стали известны имена турецких бизнесменов. Новоскварецкий заключил ряд договоров. Шапшников посмотрел на зеленого цвета Наташку и спрятал сигарету обратно в пачку. Он достал из стола пульт и включил кондиционер. В кабинете и впрям можно вешать топор, несмотря на то, что тяжелый дым затягивало в открытые форточки. Серега подумал, что правильно сделал, когда обратился к начальству с просьбой объединить эти два дела. Его шеф поначалу артачился, то ли из-за того, что недолюбливал Шапшникова, то ли потому, что не хотел вешать резонансное дело на свою шею. Хотя в случае неуспеха шеф всю ответственность спихнет на подчиненных, а если дело будет раскрыто, то венок из лаврушки оденет на свою лысую голову. Убитый корреспондент – личность медийная и скандальная, многие его недолюбливали, но не до такой степени, чтобы ножом пырять. Что по поводу корреспондента? Ирин прервал размышления коллеги. А теперь по поводу студии Питер ТВ. Спохватился полицейский и снова обратился к Наташе. Когда вы утром звонили корреспонденту Вильяминову, вы объяснили причину, по которой хотите встретиться с ним? Я дословно не помню, кажется, я сказала, что у нас возникли вопросы по поводу сюжета о юбилее ресторана «Приют странников», и мы можем сообщить кое-что интересное. Иначе он не захотел тратить на нас время. Вильяминов согласился легко, сказал, что будет в студии до вечера, и мы можем прийти часов в семь. Где вы взяли номер телефона? В интернете есть официальный сайт канала. Расскажите точно, что вы видели в репортаже. В сотый раз. Вильяминов рассказывал о юбилее ресторана, куда были приглашены знаменитости. Я узнала это заведение, потому что мы ужинали там в тот же вечер. Только компания журналистов и операторов появилась часа через два после нас. На заднем плане за столом сидело двое мужчин, один из которых, по факту, являлся уже покойником. А второй черноволосый, смуглый, с четками, из чего я сделала вывод, что это турок. Вы же смотрели репортаж? Там ясно видно, что у мужика в руках четкий из синих бусиных турецкий глаз. В том-то и дело, что репортажей нет. Процессор похищен убийцей, а материалы находились только там. Ни в монтажной, ни в облаке они не сохранились. Когда мы зашли, вспомнила Наташа, экран монитора горел. Преступнику не нужен был монитор. Он выдернул все провода из процессора и унес через черный ход. Вы не столкнулись с ним чисто случайно. «Кайдет мэ кичи, о, сохрани!» По-турецки, потом по-русски негромко произнес Ирин. Ему стало страшно, что он мог подвергнуть опасности жену. Турок быстро прокручивал в памяти, как они поднялись на крыльцо, прошли по пустым полутёмным коридорам редакции, приглядываясь к табличкам на дверях. Их никто не остановил, вероятно, вахтер отлучился куда-то. Ирин вспомнил, за какими дверями он слышал голоса. Потом Наташа, первая, постучав, сразу вошла в кабинет Вильяминова. И не сразу увидела тело, потому что тот сидел на стуле, закрытой широкой стенкой шкафа. Он напрасно тогда понадеялся, что корреспонденту можно спасти жизнь. Парень и был жив в тот последний момент но словно через решето из его тела толчками вытекала кровь, вынося наружу последние силы. По всей видимости, Захар не ожидал нападения и не успел оказать какого-либо сопротивления. Очки скривились на бледном лице, и руки расслабленно висели вдоль тела, словно плети. Эрин как сквозь вату вспомнил мелькнувшую тень в слабо освещенном коридоре и приглушенный звук чьих-то шагов за спиной, и ничего определенного. «А у него дома смотрели? Может, он хранил какие-то сюжеты там?» «Дома кто-то уже побывал!» В квартире все перевернуто. Украли ноутбук, а вот дорогие вещи, часы и технику не тронули. Похоже, преступник, когда рыскал по квартире, искал что-то конкретное, забрал именно то, зачем приходил. «Вы думаете, что это из-за репортажа?» – спросил Эрин. «Не знаю еще», – искренне ответил Шапшников. «Скорее всего, из-за него и журналистской деятельности хозяина. Дело о мы получили только сегодня и еще не успели во всем разобраться». Полицейский поднялся и протянул руку. Вы можете быть свободны, но пока прошу из города не уезжать». Все поднялись как по команде. Рафик посмотрел на Наташу и взял ключи со стола. «Давайте я увезу вас, куда скажете». «О, спасибо, но мы прогуляемся по городу». «В Эрмитаж уже не пойдем, поздно, смысла нет, надо идти с утра пораньше». Наташа обрадовалась, что вырывается на волю и на свежий воздух из этого душного прокуренного кабинета. «И что? Сколько времени мы должны здесь сидеть?» Вздохнув полной грудью, спросила Наталья, когда они оказались на шумной улице. В Тамбове родители ждут хоть на пару дней». «Не волнуйся, дорогая, уедем, как запланировали». Ирин взял жену за руку, посмотрел ей в глаза и засмеялся. «Если ты не наткнешься на очередной труп». «И не говори», – прыснула женщина, тряхнув распущенными волосами. «Какое-то путешествие у нас получается со вкусом смерти». «Держать силой никто не будет, мы рассказали все, что знали. Какой толк с двух туристов? Преступников мы не видели и ценными свидетелями не являемся». «Хорошо, если так», – согласилась Наташа, сжала ладонь мужа и потянула в сторону оживленного многолюдного проспекта. В Санкт-Петербурге они находились несколько дней и уже чувствовали пресыщение прекрасным. На завтра семейная пара решила выспаться и пассивно, без беготни, просто гулять по городу и наслаждаться видами.